Глава 16. Граф Святослав Палынский сидя в своем кабинете, погрузился в размышления. События последних дней перевернули его мир, заставив пересмотреть многие взгляды и убеждения. Теодор Мавилонский, этот молодой человек, явился в их жизнь, как глоток свежего воздуха, даруя надежду, которую Святослав уже почти потерял. В тишину кабинета нарушил тихий стук в дверь. «Войдите», – произнес граф, не отрывая взгляда от старинного глобуса, стоявшего на его рабочем столе. В комнату вошел Виктор, его сын. С того момента, как Теодор установил ему второй протез, Виктор преобразился. В его глазах появился блеск, походка стала уверенной, а на губах все чаще играла улыбка. «Отец, ты не занят». «Нет, Виктор, проходи». «О чем ты хотел поговорить?» Виктор сел напротив отца, немного нервничая. «Отец», — начал он, стараясь говорить спокойно, — «я все решил». «Я хочу поступить на службу». К Теодору Варилонскому. Святослав не выказал ни удивления, ни возмущения. Он уже догадывался, что Виктор после возвращения рук захочет вернуться к активной жизни, поэтому лишь внимательно посмотрел на сына, ожидая объяснений. Виктор спокойно произнес он «Война для тебя уже в прошлом». «Ты получил тяжелое ранение, едва выжил. Зачем тебе снова рисковать своей жизнью? У нас есть собственная армия, ты можешь возглавить ее, если захочешь и служить роду, как и полагается». Виктор, сжав кулаки своей новой, еще непривычно руки ответил. «Отец, я понимаю твои опасения, но война для солдата никогда не бывает в прошлом. Она всегда со мной в моей душе, в моих мыслях, и я хочу сважаться. Я хочу защитить Слихтенштейн». Волынский много хотел сказать, чтобы возразить однако взгляд. Его сын остановил его. Он замолчал, сжимая кулаки. Святослав понимал, о чем думает его сын. Виктор был одним из лучших пилотов империи. Его сбитый самолет стал для него не просто физической травмой, но и глубокой душевной раной. Виктор продолжил, теперь его голос звучал тише, но не менее уверенно. Я знаю, что мое решение тебе покажется глупым, но я так долго жалел себя. Отец, я был никем, кайокой, обузой для тебя, для рода. Я потерял смысл жизни, и мне стыдно. Стыдно за то, что я так рано опустил руки, хотя физически у меня их и не было. Он криво усмехнулся и сделал паузу, собираясь с мыслями. «Теперь я понимаю, что ошибался. Ты всегда говорил, что есть шанс, что мир удивительнее, чем кажется на первый взгляд. И ты был прав. Пойми, я ощущаю, что могу быть полезен на этой войне. Вавилонский он делает важное дело, и я хочу быть рядом с ним. Я знаю, что это звучит глупо, ведь у нас есть своя армия, свой род. Я не знаю, как Теодору удалось вернуть мне руки, но он сделал это. И теперь-теперь я хочу отплатить ему добром за добром. Святослав молчал, обдумывая слово сына. «Я пропал из поля зрения на долгие годы, отец. Не занимался делами рода, не помогал тебе. Я хочу вернуть себе форму, стать сильнее. Хочу убрать опасность, которая нависла над Лифтинштейном. А затем вернуться в род. Но уже не как инвалид, а как герой этой войны». Виктор Биадин отца понял, что его слава нашли отклик в его душе. На лице графа отразилось нечто похожее на понимание. Святослав поднялся из-за стола и, подойдя к сыну, положил руку Виктору на плечо. Я рад сын, что ты снова обрел смысл жизни, сказал он, глядя ему прямо в глаза. Я горжусь тобой. Ты настоящий воин. И хоть твои решения мне до конца непонятно, но это твое решение. И я уважаю его. Виктор ответил ему крепким объятием: В этих объятиях были не только радость от возвращения к жизни но и глубокое уважение к отцу, который всегда был рядом, поддерживал его и верил в него. «Иди, Виктор, сражайся за свою землю, за свой род, за свое будущее». Святослав отпустил сына, и в его глазах мелькнула бескорка гордости. И Виктор добавил, он, «Передай Теодору, что я всегда готов помочь ему. В пределах разумного, конечно. Звезда, звезда, звезда в Настерской, как всегда, кипела работа. Мои горем-помощники, неутомимо трудились, выполняя мои поручения. Одни орудовые молотками, быковые из кусков, стали замысловатой детали. Другие с невозмутимым видом загружали в печь новую партию руды. В общем, все занимались своими делами. Кто-то полировал нефлитовые клинки, кто-то собирал патроны, кто-то упаковывал готовые артефакты в ящики. Я подошел к столу, где лежали чертежи нового артефакта, который я задумал создать. Это был посох света относительно в изготовлении артефакта, предназначенный для борьбы с тенями. Внезапно зазвонил телефон. Я взял трубку. Теодоров раздался в динамике голос скалы «У меня для тебя новости». Сын графа Валынского. Виктор, только что приехал ко мне и попросился к нам на службу. Я немного опешил, честно говоря. «Все-таки, род Волынских, ну, ты понял. Короче, сейчас он едет к тебе в лавку». Я удивленно приподнял брови. Для меня эта новость тоже оказалась полной неожиданностью. Виктор Волынский, Йочекас. Герой войны, сын из самых приятельных аристократов Ехтенштейна, зачем ему моя гвардия. Вот Волынских и так обладал одной из самых мощных армий в княжестве. «Хай им интересно, пробормотал я, задумчиво потирая подбородок. Ладно, дядь Кирик, пусть приезжает. Поговорим. Но тут же в моей голове возник другой вопрос. Если Виктор – людчик, то где взять самолеты и вертолеты для него и для будущих пилотов, которых я планировал набрать в свою гвардию? Неужели мне придется собирать их самому? Для начала неплохо было бы изучить их устройство, хотя бы в общих чертах. Я взглянул на Галемов, которые, увидев мой задумчивый взгляд, лишь комично пожали плечами и покатили свою тележку дальше. В ней они везли бы и припасы, которые сами же изготавливали. Дядя Кир, обратись, пожалуйста, к графу Ушенку и рифтеру. Пусть пришлют мне пару своих самых крутых вертушек на демнек. Нужно кое-что изучить. Хорошо. Тут же отозвался скала. Сделаем. Я отключился и вернулся к работе над посохом света, сосредоточившись на этом простом, но эффективном артефакте. Конструкция действительно напоминала гигантскую спичку, металлический стержень с особой головкой на конце. Времени на разработку было мало, поэтому пришлось довольствоваться относительно простым дизайном. Тем не менее, даже в таком виде посох обещал стать полезным обужем против теней. Я тщательно смешивал компоненты для доловки посоха, Порох фосфор, измельченный нефрит и металлическую стружку из различных сплавов. Пропорции были критически важны, от них зависела эффективность вспышки. Закончив с пропорциями, я приступил к сборке механизма активации. Простой удар о землю должен был запустить химическую реакцию и высвободить накопленную энергию. Проведя несколько тестов, я убедился, что посох работает как задумано. При ударе верхушка вспыхивала ослепительно ярким светом, способную серьезно повредить зрение теней. После активации посох продолжал гореть зеленоватым пламенем, отпугивая этих созданий тьмы. Конечно, одноразовость была существенным недостатком, но с другой стороны это открывало хорошие перспективы для продаж. Тенебрцы будут вынуждены регулярно закупать новые посохи, что обеспечит стабильный доход. Закончив работу над прототипом, я задумался о массовом производстве. Нужно было оптимизировать процесс, чтобы Гаемы могли собирать посохи быстро и эффективно. Я уже начал набрасывать схему производственной линии, когда услышал звон колокольчика. Похоже, Виктор Волынский прибыл. Подложив чертежи, я направился встречать гостя. Виктор, одетый в военную форму, выглядел бодро и уверенно. «Добрый день, Теодор», – сказал Виктор, подходя ко мне. «Спасибо, что согласился принять меня». «Здравствуй, Виктор», – ответил я, пожимая ему в руку. «Проходи, присаживайся». Мы прошли в небольшую комнату, где я обычно проводил встречи с клиентами. «Итак, Виктор, Скалар сказал мне, что ты хочешь поступить к нам на службу. Но я, честно говоря, немного удивлен. Зачем тебе это? Все-таки, род Валынских я сделал паузу, подбирая слова. Сейчас намного могущественнее вавилонских. А ведь тебе придется подчиняться нашим приказам и беспрекословно выполнять все поручения». Виктор, выдержав мой изучающий взгляд, кивнул. «Я понимаю, но для меня это важно. Я хочу быть полезным. Хочу снова летать, сражаться за Лихтенштейн. Я верю, что под твоим командованием смогу сделать это лучше, чем где-либо еще. К тому же, у отца не будет проблем с моим решением. Я с ним поговорил, он поддержал меня. Вот он достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул мне это от него. Я развернул листок и прочитал написанное там, настоящим подтверждаю, что Виктор Святославович Волынский поступает на службу к Теодору Вавилонскому по собственной воле. В случае его гибели претензий к роду вавилонских не имею. Святослав Волынский. И ниже подпись графа. Ну что ж, сказал я, убирая бумагу в карман. Раз так, по я не могу отказать. Тем более, что мне действительно очень нужны опытные пилоты. Вертушки будут через несколько дней. А как их доставят? Тут же оживился Виктор. Я мог бы взять вертолет у отца. Но если честно, не хотелось бы. Не беспокойся об этом, улыбнулся я. Мои люди всегда имеют все, что нужно. «А ты теперь один из нас!» Я отправил Викера в скале, чтобы тот ввел его в курс дел, а сам вернулся в мастерскую. Через некоторое время, поднявшись из мастерской, я подошел к Семену Семеновичу. В руках у меня был кусок черного, словно обсидиан камня. «Семен Семенович!» – обратился я к старому. «Ты знаешь, что это такое?» Старик, внимательно осмотрев камень, пожал плечами. Но камень и камень хмыкнул он. «Что в нем особенного?» Верно кивнул я. Но этот камень когда-то был частью чего-то большего, и мне хотелось бы знать, где находится остальная часть. Не знаю, снова пожал плечами Семен Семенович. Его принесли два мужика и продали за бесценно. Я не понял, что за порода, но камень красивый, поэтому и купил. Думал, это кусок какой-то статуи. Я что, ошибся? Ошибся тот, кто его создал, ответил я серьезно. Позвони, пожалуйста, Аарона, Тимофею и Виктору. Пусть найдут тех мужиков, что продали тебе этот камень. Мне нужно с ними поговорить. Уже через полчаса в лавке появились два пожилых мужика, одетые в потрепанные куртки и штаны. Они переминались с ноги на ногу, нервно оглядываясь по сторонам. Мы-мы ничего не крали. Начал один из них, заикаясь. Я знаю, что вы ничего не крали. Мне просто нужно кое-что узнать. Вы откололи этот кусок от чего-то большего. «Я хочу знать, где находится то, от чего вы его откололи». «Мы нашли его на свалке», – испуганно пролепетал второй мужик. «Честное слово. Я положил на стол пачку денег – 10 тысяч рублей. У вас есть выбор», – сказал я спокойно. «Либо вы рассказываете мне все, что знаете, и забираете эти деньги. Либо, впрочем, до второго варианта лучше не доводить». Увидев пачку купюр, мужики переглянулись. Таких денег они, наверное, в жизни в руках не держали. «Господин, мы не хотим проблем», – пробормотал один из них. «Никто вас не тронет», – «обещаю», – сказал я. «Просто скажите, где вы нашли этот камень». И они все рассказали. Я тут же вызвал Борю и скалу, и мы вместе с отрядом гвардейцев отправились на заброшенную свалку на окраине Вадуца. Все были в боевых доспехах с оружием наготове. Я не знал, что нас там ждет, поэтому на всякий случай решил перестраховаться. Свалка оказалась огромной, горы мусора, ржавые острова автомобилей, Обломки строительных конструкций. Здесь было тихо и безлюдно. Видишь, ветер, завывая, перекатывал пустые пластиковые бутылки по земле. «Теодор, а что мы, собственно, ищем?» Спросил скала, обрядывая свалку. «Как хоть выглядит этот камень? А то тут неделю можно поковыряться, не нужно искать», — ответил я. «Я уже знаю, где он находится». Я вогнул мусорный холм и, активировав дар, расчистил завал. И увидел то, что вискал под слоем мусора и обломков скрывался огромный черный камень. Синевой обелиск, высотой в несколько метров. Твою ж мать! Выдохнул скала, увидев камень. Что это такое? Синевой обелиск пояснил я, внимательно его изучая. Он был создан людьми для призыва теней. И именно из-за него тени так легко попадают в наш мир. Да чтоб их выдохнул скала! Он подошел ближе и попинал обелиск носком своего ковного ботинка. Вот это хрен! Как те доходяги вообще умудрились отколоть от него кусок? Он же весит тон пятьдесят не меньше. И выглядит просто неуязвимым. Да, неуязвимый, согласился я. Но если им долго не пользоваться, он теряет силу. Вот только им пользуются. И прямо сейчас защита на нем, жесть. Скала нахмурился. И что будем делать? Взорвем его к чертям. Нет, покачал я головой. Зарывчатка тут не поможет. «Но у меня есть один хороший способ, надежный». Леос, откинувшись на спинку потрепанного кресла, с наслаждением своковал терпи вкус красного вина. Он закрыл глаза, представляя, как скоро весь водусь, а затем и весь Лихтенштейн будет у его ног. Его мысли прервал резкий ступ в дверь. Леос нахмурился, недовольно поморщившись. Он не любил, когда его отвлекали. «Войдите!» – рявкнул он, ставя бокал на стол. В комнату вошел один из его людей, молодой парень с испуганными глазами. Господин начал, он неуверенно, на плохие новости. «Говори уже!» Нетерпеливо бросил Лиас. «Там это пришли, хватит мямниц, говори нормально!» Рявкал Лиас с нетерпением, глядя на парня. «Что случилось?» «Наши люди те, что должны были залить энергию в обилистки его, его там нет!» Лиас, услышав эти слова, аж попихнулся и закашлялся, схватившись за горло. «В каком это смысле?» нет? Прохрипел он, с трудом переводя дыхание. — Куда, черт возьми, он делся. — Ты что, совсем идиот? — Никак нет, господин. Испуганно пролепетал парнишка. Они только что вернулись со свалки. Говорят, обеиска там нет. И никаких следов, как будто его там никогда и не было. Леос резко вскочил с кресла и опрокинул бокал. Вино разлилось по столу, окрашивая скатерть в багровый цвет. — Что за чертовщина? Заорал он, ударив кулаком по столу. Как это возможно? Этот обелиск, он же огромный. Его невозможно просто так взять и украсть. Или уничтожить. Мысль об уничтожении обелиска заставляла его нервничать. Это было бы катастрофой. Обелиски – это не просто камни. Это тучи, открывающие порталы в мир теней. И если кто-то смог уничтожить один из них, это означало, что у него есть сила, способная противостоять даже ему. Леоса. Идиоты прорычал он. Немедленно собираемся. Едем на свалку. Через полчаса Лиас вместе со своими людьми прибыл на заброшенную свалку. Он лично осмотрел место, где еще недавно стоял теневой обелиск. Но, как и докладывал его человек, камни там не было. Никаких следов, никаких обломков. Словно он растворился в воздухе. Присев на корточке, Лиас внимательно изучал землю. Он провел рукой по грязной поверхности, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Внезапно его осенило. Он не мог просто так исчезнуть, пробормотал он, разговаривая сам с собой. Слишком большой, слишком тяжелый, значит, он поднялся. И одвидел своих людей. Копать, приказал он. Глубоко копать, метров на десять, не меньше. Его люди, не задавая лишних вопросов, тут же принялись за работу. Они пригнали экскаватор, и свалка забудела от шума работающей техники. Через несколько часов огромная яма, глубиной в 10 метров, сияла на месте, где раньше стоял обелиск, но камня там не было. Юас, бледный от гнева, смотрел на пустую яму. Профукать такой ценный артефакт, это нужно было уметь. Обелиск был не просто источником энергии для теней. Он был ключом к открытию больших порталов, которые позволяли бы ему призвать в этот мир еще больше теней. Юас понимал, что обелиск не мог просто так исчезнуть. Его не могли украсть. Он слишком большой, слишком тяжелый. Его не могли уничтожить обычным оружием. Проклятие. Прошипел он сквозь зубы. Кто это сделал? Видите охрану к Не поставишь. те никогда появляются. Убивают всех. Даже тех, кто носит специальную метку. Яс должен был ощутить, если бы с Абелиском что-то случилось, потому что связан с ним невидимыми нитями энергии. Но ничего. Не было никаких сигналов, никаких предупреждений. Он еще раз осмотрел яму. Десять метров в глубину копать дальше было бесполезно. Значит, обелиск не под землей. Но тогда где? Звезда, звезда, звезда, вернувшись в свое имение, я с облегчением выдохнул. Дом, милый дом во дворе, меня уже ждали два вертолета, присланные графами Шенком и Рифтером. Мне не терпелось изучить их устройства, понять, как они работают. Ведь в моем прошлом мире таких экземпляров не было. Здесь же, в этом новом мире... У меня был шанс создать свою собственную воздушную армаду. Я подошел к одному из вертолетов и, активировав свой дар, начал сканировать его. Моя энергия скользнула по металлической поверхности, проникая вглубь, считывая информацию о каждом бойтике, каждой детали. Через некоторое время я открыл глаза. Интересная конструкция. Не такая сложная, как я себе представлял. Многое, конечно, можно будет усовершенствовать и переделать, но в целом все понятно. Принцип работы двигателя, система управления, навигационное оборудование. Я достал из кармана блокнот и начал быстро набрасывать схемы, делая заметки. Нужно было зафиксировать все, что я увидел. Затем я направился ко второму вертолету и повторил процедуру. В этот момент ко мне подошел скала. Теодор, слушай насчет того, обедись, как ты уверен, что спрятал его надежно. Я улыбнулся. Дядя Кири, не переживай. Двухкилометровая глубина это еще как надежно. Хрень когда-то они найдут его. Да и более того, добавил я, хитрок вещурившись, я обсыпал его нефритовой крошкой. Удачи тем теням, которые там будут появляться.